Глава четвёртая. Лекарство от меланхолии. В кармане толстовки обнаружилась зажигалка. Видимо, я прихватила её утром, когда собиралась, так в качестве бесполезного талисмана. Кондор не приказывал мне оставаться и ждать его на месте, поэтому я выскользнула в уже знакомый коридор и без труда нашла в нём дверь, ведущую в гостиную, ту самую, где проснулась позапрошлой ночью. Сидеть на этом диване оказалось куда удобнее, чем спать. Я привычным движением откинула крышку зажигалки и щёлкнула колёсиком. Просто из желания отвлечься, потому что пачка сигарет всё равно осталась в ящике в спальне. Безрезультатно. Зажигалка всё ещё не хотела работать. Я даже потрясла её непонятно зачем, но это тоже ничего не дало. Вот такой вот растерянный, с мокрыми волосами С открытой зажигалкой в руке меня нашел кондор и напугал, появившись внезапно за спиной и протянув мне красивое красное яблоко. "Спасибо", прохрипела я, застыв, как идиотка с яблоком в одной руке и с зажигалкой в другой. Что делать со всем этим, почему-то не приходило мне в голову. "Угощайся", небрежно бросил маг, занимая одно из кресел напротив. Он сел расслабленно, Закинул ногу на ногу и, подперев ладонью подбородок, посмотрел на меня. Я растерялась ещё больше. "Не отравлена", усмехнулся Кондор. "Не бойся". Я недоверчиво посмотрела на него, попыталась улыбнуться и положила яблоко рядом с собой. "Спасибо, я пока не хочу". И сунула руку с зажигалкой в карман. "Я оставила вещи в твоей комнате". Он молча кивнул, разглядывая меня с каким-то исследовательским интересом от макушки до кончиков кев. С каждой минутой всё больше хмурясь, словно бы что-то во мне ему не нравилось. Молчание затянулось. Я сложила руки на коленях и сосредоточенно смотрела на пальцы, чтобы не столкнуться вдруг с пронзительным и въедливым взглядом жёлтых глаз. Ногти немного отросли, на одном мизинце чернели остатки лака. Я зачем ты накрасила его накануне того дня, когда я попросил принести обед сюда? Голос Кондора звучал на удивление приветливо. Надеюсь, ты не против? Я помотала головой. Мне было просто всё равно. Даже если обед принесут птички и белочки, как и должно быть в сказке. Мак устало вздохнул. Я заметила, что он встал, послышались мягкие шаги куда-то в сторону. в каком-то из углов комнаты, левее ближе к дверям в кабинет. Раздался звон стекла, ударившегося о стекло. Это заставило меня очнуться и вернуться в мир. Мне стало немного страшно, как бывает перед лицом неизвестности, на встречу с которой ты уже согласился. В голове вдруг возникло множество а что если и сценариев дальнейших событий. И мне пришлось заставить себя успокоиться. и не придумывать всякое. Получалось не слишком хорошо. В том, что касается выпивки, я разбираюсь в традициях вашего мира ещё хуже, чем в его религии, сказал Кондор, ставя на стол между нами два низких бокала из кусочков цветного стекла и тёмную непрозрачную бутылку. И взял на себя смелость выбрать для тебя кое-что необычное. Он ловко вытащил пробку из бутылки и посмотрел мне в глаза. Если не понравится, придумаем что-нибудь другое. Напиток был тёмно-красным и густым. После твоего зелья для спокойного сна, думаю, мне всё понравится, ворчливо ответила я, принюхиваясь. То, что было в бокале, пахло травами и вишней. Приятно. Пряно. Незнакомо. Я поднесла это к губам и попробовала. Даже глоток не сделала, так, осторожничая, и удивленно застыла. С мерзким на вкус вчерашним зельем, конечно, не было ничего общего. И со всем, что я пробовала до этого, тоже. Вот если сделать глинтвейн с вишневым соком, добавив кроме специй еще какие-то травы, то вот это, наверное, напоминало бы по вкусу то, что было в моем бокале. Только оно было ещё тёмным, густым и вязким, и холодным, почти ледяным. Понравилось? Кондор сидел напротив и всё так же смотрел на меня. Казалось, что его губы вот-вот растянутся в торжествующей улыбке. Я кивнула. Он самодовольно усмехнулся и поднял чуть выше руку с бокалом. Цветное стекло было покрыто тонким слоем инея. Тогда пьём. За культурный обмен, сказала я и опрокинула содержимое бокала в себя. Он не протестовал. Этот напиток называется Лесная кровь, сказал Кондор, заново наполняя наши бокалы. Когда он дотронулся до одного из них, чтобы протянуть мне, от его пальцев потекли и разошлись тонкие линии морозного узора. Держи. Его делают в Каирии. в одном из её северных княжеств. Эльфы. Многозначительно протянул Макс, словно именно этот вот эльфы всё и объясняла и задумчиво посмотрел в свой бокал. У нас много раз пытались повторить, но всегда получалось что-то не то. Я сидела как на иголках, цепляясь рукой за собственное колено и очень надеялась, что волшебник этого не замечает. Бокал в руке слегка дрожал, и клацнул о зубы, когда я попыталась сделать глоток. Это меня выдало. "Не трясись так". Кондор расслабленно откинулся на спинку кресла. Его голос прозвучал ровно и почти холодно, но мне почему-то казалось, что из-за этой холодностью и из-за ленивой позы скрывалось что-то, что он сдерживал. Слишком уж подчёркнутым было его спокойствие. Пей. Мак кивнул на все еще полный бокал в моей руке, и я послушалась. «Я не собираюсь не есть тебя, не превращать в жабу, не проделывать с тобой еще что-то из тех вещей, которые ты успела себе напридумывать, милая». Теперь в его голосе прорезалось ехидство. «Хотя насчет жабы я подумаю. Если вдруг проблем от тебя станет слишком много, и носить тебя в кармане будет лучшим их решением, вот так лучше». Он, кажется, заметил мою попытку улыбнуться и приподнял свой бокал. Но ничего больше не сказал. То ли не знал, о чём со мной разговаривать, то ли боялся задавать вопросы, то ли ждал, что я сама буду делать. Так или иначе, когда молчание стало невыносимо тяжёлым, я, поёжившись, решила, что мне неуютно. Я думала, что я хмм раздражаю тебя, призналась я. не иначе, как это их эльфово зелье, в голову ударило. Кондор наклонил голову на бок, показывая, что внимательно меня слушает. Я продолжила уже смелее. — Ты не отличался приветливостью в нашу первую встречу, и потом тоже. Он криво улыбнулся. Левый кончик губ дернулся вверх, и лицо сразу стало высокомерным. — У меня были причины для раздражения, — сказал он. К сожалению, если оно так бросилось в глаза. Кондор приложил правую ладонь к груди и слегка наклонил голову, как в библиотеке. Как в библиотеке, когда извинялся за то, что ввалился ко мне в ванную комнату. Принято считать, что волшебники вообще не отличаются добрым нравом, а я не последний волшебник в этом мире. И мне нужно как-то поддерживать репутацию. Он шутил, и я поддержала шутку. Девичьи сердца не боясь поедаешь? И печенью закусывая, хищно оскалился кондор, как полагается большой злобной птице. Нет, лично ты меня раздражаешь не больше, чем любой другой человек. Добавил он уже серьёзней и попытался забрать бокал, который я прикрыла ладонью, намекая, что мне пока хватит. Э, э, нет, милая. Я позвал тебя с весьма конкретной целью и намереваюсь дойти до конца. Он недовольно нахмурился и попытался посмотреть мне в глаза, и теперь уже мои губы дёрнулись в пародии на улыбку. Ладонь с бокала я не убрала. Мне пока хватит. Иначе цели мы достигнем слишком быстро, сказала я как можно отвёрже и спрятала руку в карман к зажигалке. Хм. Он понимающе кивнул. Тогда вернёмся к вопросу моей неприветливости. Он сделал глоток. «Дай мне то, что у тебя в кармане». «Что?» — не сразу поняла я. «То, что ты так судорожно сжимаешь в руки, милая». Кондор протянул раскрытую ладонь в мою сторону. «Кажется, там что-то сломалось, и в этом есть немного моей вины». Я растерянно достала зажигалку и протянула ее магу. «Не понимаю, что случилось», — сказала я, не зная, подсказать ему, как она работает или нет. «Я не знаю, как она работает или нет». Может, намокло или ещё не просохло, может, что-то с кремнем, может ты как Кондор торжествующе хмыкнул. Он не только сообразил, как высечь пламя. Он что-то сделал и сейчас демонстрировал мне ярко-синий огонёк. Крышка щёлкнула, закрываясь. Будем считать это попыткой купить твоё доверие, сказал Мак, возвращая мне зажигалку. Попробуй сама. Я попробовала. Нажала пальцем на колесо и высекла пламя. Оно было другим, необычным газовым огоньком, бледно-голубым у основания, а таким же насыщенно-синим, как цветок, созданный из магии, и птица, слетевшая с руки Кондора в ту ночь, когда мы встретились. Птица рассыпалась на множество мелких искорок, когда ударилась о стекло витража. Я зачарованно смотрела, на точно такие же искры, вырывающиеся из моей зажигалки, и хотела уже поднести к огню палец, чтобы проверить, но меня остановили. «Оно обожжет тебя так же, как обычное пламя», — спокойно сказал Кондор. Я бросила в его сторону короткий взгляд. Маг наблюдал за мной, мирно улыбаясь. «Так что лучше не трогай. Хватит надолго». Пообещал он, наклоняя бутылку с лесной кровью над моим бокалом. А теперь пей. И не бойся меня. Ничего дурного я тебе не сделаю, добавил он с такой усмешкой, словно знал, о чём я успела подумать и чего успела испугаться. Пусть чародеи и отличаются зловердным коварством, но у некоторых из нас всё-таки бывают определённые понятия о чести. Вот я как раз отношусь к таким некоторым. Я это запомню. Пообещала я и потянулась к яблоку, решив, что настало его время. Раздался предупредительный стук в дверь, и служанка, настоящая, живая служанка, не призрак и не чудовище, зашла в комнату, неся перед собой поднос. Она поставила его на стол между нами, сняла с блюд крышки и салфетки и застыла рядом, старательно глядя в пол и держа руки перед собой. Всё это она проделала молча. И от этого молчания было очень неуютно. Мне бросилось в глаза, как девушка едва заметно следила за магом, как вздрогнула, когда он случайно подался в её сторону, как были сжаты её бледные губы и слегка дрожали пальцы. "Можешь идти", кивнул ей Кондор и указал на стол. "Вечером пусть кто-то из вас заберёт всё это". Девушка, не поднимая глаз, сделала книксен И исчезла за дверью так быстро, что у меня не осталось никаких сомнений в том, что она ужасно боялась. И это тоже делало ее живой и настоящей. Я медленно, с чувством выдохнула и поняла, что страшно проголодалась. На лице Кондора было написано его отношение к случившемуся. Он устал, охмурился и смотрел куда-то в сторону. Что случилось? Спросила я, наклоняясь, чтобы рошнуровать кеды. Очень хотелось забраться на диван с ногами. Её ты тоже обещал в жабу превратить. Балшебник дёрнул плечом, словно стряхнул с него что-то неприятное. Думаю, она боится меня по другой причине, сказал он и усмехнулся совсем невесело. Но зайчью лапку в кармане всё-таки носит. Зайчья лапка? переспросила я. «Поможет от Ферри», — с улыбкой ответил Кондор и, кажется, тоже наконец решил, что проголодался. «От чар коварного волшебника, боюсь, не убережет». Он склонил голову на бок, наблюдая, как я рассматриваю содержимое тарелок. «Не стесняйся, милая», — сказал мак. «Одним яблоком ты не наешься». Он проследил за тем, как я покорно взяла в руки тарелку с мясным рагу и, и, вооружившись вилкой, села на диване, скрестив ноги. То ли лесная кровь подействовала на меня благотворно, и я расслабилась, то ли свою роль сыграла чародейская харизма, но в какой-то момент я поняла, что строгий и резкий маг, которого я побаивалась, не зная, что от него ожидать, превратился в обаятельного парня. Я наблюдала, как меняется выражение его лица, как он лениво тянется за куском хлеба, Как устраиваться в квесле так, чтобы было удобно есть, держа тарелку на весу. Мой взгляд сказнул по яблоку лежащему на краю стола, и я вдруг подумала, что это такое своеобразное проявление заботы обо мне. Совсем не то, чего ожидаешь от незнакомца воли судьбы, обязанного тебе помогать. Наверное, именно в этот момент стена, за которой я хотела спрятаться, разрушилась. «Расскажи о себе», — попросила я. Кондор замер, даже вилку до рта не донес и посмотрел на меня, удивленно вскинув брови. Кажется, к такому повороту событий он был не готов. «Мне правда интересно». Я вытерла губы тканевой салфеткой, одной из тех, которые принесла служанка, и, окончательно осмелев, налила в свой бокал еще одну порцию с Будем считать, что ликёра. Любопытство это похвально, сказал Кондор, опуская вилку. Но мне, как настоящему волшебнику, живущему в зачарованном замке, полагается до конца сохранять таинственность и держать некоторые факты своей биографии подальше от попавших в мои руки девиц. Он подмигнул, предлагая обмен. Ты рассказываешь о себе, а я отвечаю на твой вопрос об этом мире. И хорошо о себе, как о его части. «А замок правда зачарован?» — в тон ему переспросила я. «Да», — кивнул Кондор с серьезным видом. «Как минимум и тебе должны были рассказать про это. К замку нельзя просто так выйти. Попасть сюда через портал без моего разрешения тоже не получится. Здесь очень глубокие подвалы, и видят боги в некоторые углы я предпочитаю не заглядывать». так что вполне себе зачарованный замок. И ещё и в чаще. А если ещё из сплетни послушаешь, о, -о, о, он мечтательно посмотрел на потолок. Я сам себя бояться начинаю. Я улыбнулась и отпила глоток лесной крови. Почему ты предпочитаешь не заглядывать в некоторые углы? Это второй вопрос, Мари. Он подался чуть назад, откидываясь на спинку кресла. С твоего позволения, Я бы послушал, что расскажешь ты. Иначе рискою остаться без горячего обеда. Ладно, о чём? Он снова замер с поднятой вилкой. Можешь пожаловаться на жизнь. Кондор чуть заметно пожал плечами. Или удиви меня. Я поджала губы. Нужно придумать что-то достаточно интересное, чтобы он не смог придраться, но при этом достаточно невинное. Чтобы лишних вопросов не последовало, обсуждать некоторые темы, вроде той, что касалась увиденного сегодня в зеркале, мне не хотелось. По крайней мере, сейчас. По крайней мере, с этим человеком. Или не с человеком. Бросив вороватый взгляд в сторону мага, всё внимание которого было сосредоточено на обеде, я поставила бокал на диван перед собой и вытерла ладони о колени, справляясь с волнением. У меня две Я кашлянула. Две сестры. Одна старшая, вторая младше. Отлично, кивнул Кондор. У меня одна, младшая. Это считается за ответ? На всякий случай переспросила я. Считай скидкой, ответил он, не поднимая взгляда от тарелки с рагу. Продолжай, я слушаю. Я снова поджала губы, слегка прикусив нижнюю. Кондерс бил меня в смысле. В общем, моя старшая сестра очень умная, а младшая красивая, продолжила я, чувствуя, как мне снова становится неловко. А ты средняя, не то ни другое? сехитс спросил Кондер, и я вспыхнула, потому что эта фраза ударила в самое больное. Вот и верь потом, что те вспышки раздражительности, которые я наблюдала во время нашей первой встречи, были случайностью, а не закономерностью. Что, я прав? Мак посмотрел на меня. Прости, если задел. Извинился он, впрочем, вполне искренне. Ты прав, сказала я, решив, что прощать пока не буду. Не то чтобы меня не любили дома, а у меня хорошие родители. Но Но свободы очень хотелось. Я задумалась, хочу ли говорить ещё что-то и решила, что не хочу. Тем более, кажется, была моя очередь задавать вопросы. Почему ты не заглядываешь в некоторые углы? Кондор наклонил голову чуть вперёд и усмехнулся. Хитре, протянул он. Потому что замку очень много лет. Больше, чем мне. больше, чем любому городу, до которого отсюда можно добраться. Его фундамент построен в такие времена, от которых остались только камни и немного легенд. Поэтому я боюсь подумать, что может там обитать. Он поставил пустую тарелку на стол и наполнил свой бокал. Мне бы не хотелось тебя пугать, но реалии нашего мира таковы, что люди делят его не только с эльфами, но и с существами более волшебными и менее понятными. Вполне возможно, ты никогда с ними не столкнёшься или, столкнувшись, не распознаешь в них не людей. Но я увы сталкивался. Некоторые из них мирные и даже забавные, а вот в дела других лучше не лезть. Поэтому я стараюсь не соваться туда, где такие вот другие, как мне кажется, могут заниматься своими делами. Его рука приподняла бокал. Достаточно или хочешь подробностей? Я покачала головой. переваривая сказанное. Тогда я хочу узнать, о какой свободе ты говорила. Теперь я помедлила, прежде чем отвечать. Если бы не вы все и ваши боги, сказала я, то через пару лет я бы закончила обучение и нашла работу, только и всего. Но это бы дало мне какую-то свободу в жизни. Независимость там, всё такое. а замужество? спросил Кондор, и я не сразу поняла, что мне только что задали внеочередной вопрос. С ума сошёл, фыркнула я. Мне 20. Какое замужество? Он промолчал, едва заметно улыбаясь, и меня осенило. А у вас иначе, да? Патриархат всё такое: дети, кухня, церковь, и в моём возрасте в вашем мире я бы уже третьего ждала, да? Я скривилась, И отхлебнула ещё, словно этот жест и тот, как небрежно я поднесла бокал к губам, были чем-то вроде протеста. Кондор не переставая улыбаться, помотал головой, и я поняла, что, похоже, мне засчитали ход. Не совсем так, спокойно сказал Кондор. К сожалению, не все женщины имеют свободу выбора, и не все двери открыты для них. Но наше общество часто принимает незамужних женщин, сделавших выбор в пользу карьеры. Это зависело бы от семьи, в которой ты бы родилась. Твоя сестра не замужем? "Умница", хмыкнул он. Именно что нет, но у неё особые обстоятельства. М? Я допила всё, что у меня было, и протянула бокал, намекая, что хочу ещё. Если ты не против, я бы не хотел касаться этой темы. Всё с той же спокойной улыбкой ответил Мак. Я смиренно кивнула. Кондор демонстративно перевернул бутылку, лекёра, оставшегося в ней, хватило чуть меньше, чем на одну порцию. Последнюю. На лице Кондора отразилось глубокое сожаление, несомненно искреннее. Придётся придумать что-нибудь ещё, сказал он и поставил бутылку на пол. Непременно, согласилась я. Мой вопрос про замужество был весьма закономерным, продолжил Кондор. Прости меня за бестактность, и можешь не отвечать, но у тебя был там кто-то особенный. Я нервно рассмеялась, едва не расплескав на себя содержимое бокала. А особенный? Да, но не жених, сказала я. Мы встречались. Нет, ладно. Я махнула рукой. С вашей точки зрения это может быть аморально. Ничуть. Да ладно, серьезно? С точки зрения кого-то другого, да, возможно. Это не то поведение, которое красит девицу. Я менее принципиален в вопросах морали, там, где мое мнение не спрашивали. Он подался чуть вперед и вцепился в меня взглядом. Итак, не жених? Я замотала головой и поднесла бокал к губам, прячась за ним. Но у вас были какие-то обязательства друг перед другом. Я кивнула и развела руками. Были, но что с того? Кто-то из вас их нарушил? С каждой фразой голос волшебника становился всё более вкрадчивым, и мне казалось, что меня видят насквозь. Ах, ты зараза настырная. Тебе не кажется, что мне уже нет смысла беспокоиться об этом? Резко ответила я, подумав: "А не видел ли чёрта Колдун всё то же, что видела я? Я не в другую страну уехала на неделю, поэтому закрыли тему". Кондор примирительно развёл руками в стороны, показав пустые ладони, мол, он понял, принял и сделал выводы. Одна из небольших подушек, всё ещё лежащих на диване, оказалась весьма кстати. Я вцепилась в неё, обняла как мягкую игрушку и уткнулась подбородком Проехали, сказала я. Кондор кивнул и одним глотком допил всё, что было в его бокале. Если захочешь поговорить, сказал он, я к твоим услугам. Правда, я не слишком талантлив в том, чтобы утешать и давать советы в таких ситуациях, но он снова достал из воздуха платок и протянул его мне. Только в этот момент я поняла, что начала плакать. Но обещая внимательно выслушать, было бы куда как лучше, если бы он не вспоминал об этом вообще, подумала я, но платок взяла. Я учту. Вот и хорошо. Кондор ласково улыбнулся, словно так и не понял, что ничего хорошего на самом деле не было. Я спрашивал не из праздного любопытства. Мне нужно знать, насколько крепкими были твои связи с домом. Больше я не буду возвращаться к этой теме, если ты сама не захочешь. Не дождавшись ответа, он молча встал и подошёл к тому шкафу, из которого в самом начале доставал бутылку с лесной кровью, и распахнул стеклянные дверцы. Я, вытянувшись, наблюдая из-за спинки дивана, увидела, правда, немного. Вон та синяя, сказала я, сама удивляясь своему нахальству. Это Кондор показал пальцем на красивую бутылку из стекла какого-то умопомрачительного василькового оттенка. Ты уверена? уточнил он с Ехицей. Более чем. Зато я не уверен, фыркнул Кондор в ответ. Его рука переместилась в сторону и замерла, словно маг не знал, что выбрать. Джин? вдруг спросил он, или что-то сладкое? Джин? Уверена, ответила я. Не знала, что он у вас есть. Вот и проверишь, насколько это похоже на то, что у вас называют джинном. Прежде чем мы продолжили, Кондор педантично сложил все пустые тарелки на поднос, поставив их одна на другую. Из своего угла я наблюдала, как Мак провёл ладонью над бокалами, как стекло сначала запотело, а потом так же быстро высохло. Удобно. А почему с тарелками не так? спросила я. Не хочу лишать слуг их работы? Кондор, не глядя на меня, налил в бокалы джин. На бутылке не было этикетки, только тонкий узор гравировки. И это было бы чуть сложнее. Садись ближе. Он протянул мою порцию. Или опять боишься, что я тебя сожру? Ха. Я переползла ближе. Рука одёрнулась. Когда я попыталась взять бокал, и джин не два не пролился. Знакомый и любимый запах можжевельника перебивало что-то другое, резкое и тяжёлое. Поэтому я с сомнением хмыкнула и только потом сделала глоток. И хорошо, что этот глоток был небольшим. Кондор, кажется, заметил всё, что отразилось у меня на лице, и смотрел со смесью жалости и любопытства. "Не то?" с лёгкой иронией спросил он. не то, ответила я. Но пить можно, и выпила. Правда, не всё. Он рассмеялся. Откуда у тебя всё это? Я протянула руку к бутылке, схватилась за неё и подвинула ближе, чтобы рассмотреть со всех сторон. Держу на случай, если нужно лечить кому-то разбитое сердце или больное горло. Кондор посмотрел куда-то в сторону, вроде как в окно, за которым снова повалил снег. Сумерки еще не начинались. — А если серьезно? — Что-то дарят, что-то привожу сам, потому что интересно. У взрослых богатых мальчиков свои игрушки. — усмехнулся он. — Иногда они, как видишь, бывают полезными. Я отвлеклась от разглядывания узора из веточек можжевельника и колосьев, который оплетал бутылку этого их джина, и подняла взгляд на собеседника. Но прежде чем спросить, пересилила себя и, и сделала ещё один глоток. А ты из богатых мальчиков? Мне показалось, что его улыбка стала почти хищной. Он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. По праву рождения. Это прозвучало очень самодовольно, как мне показалось. И поэтому у тебя вместо длинного пафосного имени из пяти частей птичий прозвище, да? фыркнула я, снова закрываясь бокалом. Кондор остался таким же спокойным. Видимо, самолюбие взрослых богатых мальчиков в этом мире было куда более прочным, чем во всяких дурацких книжках. А если серьёзно, то почему так? Это довольно долгая история. Он задумчиво поднял бокал, так чтобы посмотреть через него в окно. Расскажи. Я подалась чуть вперёд, пытаясь намекнуть, что мне правда интересно. Ты же сам сказал, что не знаешь, о чём со мной говорить. Мак покосился на меня с таким видом, словно разглядывание цветного стекла на просвет было куда интереснее, чем моя персона, и вроде как собирался что-то ответить, но не успел. Раздался стук в дверь, и она распахнулась быстрее, чем кто-то из нас поинтересовался, кого это принесло. Птица. А ты и не ве дел. Ринар влетел в комнату с ходу задавая вопрос и так и застыл, заметив меня. Я отсалютовала ему бокалом. Ага, вопрос снят. Он начал обходить нас по кругу, напряжённо и осторожно, будто увиденное было для него даже не удивительным, а чем-то совсем из ряда вон выходящим. Присоединяйся, небрежно сказал Кондор. Поза он не поменял. Подожди, подожди, я сначала в это поверю. Ренар замер за моей спиной и, кажется, сделал глубокий вдох. Что случилось? Я запрокинула голову, чтобы посмотреть на него, пусть и снизу вверх. Ничего, с улыбкой сказала я. Господин Мак собирался рассказать мне, откуда у него такое замечательное имя. Кондор. Она же пьяна. Ещё нет. Кажется, макух выльнулса. Ну, скоро будет. Нет, ты серьёзно? Принар каким-то слишком быстрым и ловким движением забрал у меня бокал, принюхался, не поверил и сделал глоток. Провалиться мне на месте. Не ожидал, что ты предложишь леди джин. Не-не-не, попыталась возмутиться я. Сидеть с запрокинутой головой, оказывается, было очень удобно. Она его сама выбрала, так же спокойно ответил Кондор. И, как видишь, он не продолжил фразу, просто указал рукой на меня. Ренар сел рядом. Пустой уже бокал он всё ещё держал в руке и смотрел на него рассеянно, словно не понимал, что происходит. Я молчала, глупо улыбаясь и просто не зная, что сказать. Кондор тоже молчал. Мне показалось, что он чего-то ожидал. Но не торопил события, просто наблюдая за тем, что происходит вокруг. Ладно, выдохнул Ренар. Я охотно верю, что ты устроил пьянку в середине дня не без весомой причины. Я верю, что леди вдруг решила попробовать этот горлодёр и сделала это добровольно. Он с улыбкой протянул мне бокал, в который успел плеснуть ещё отжина. Я даже готов простить тебе, что вы пили лесную кровь без меня. Но мне всё-таки интересно, Если леди посчитает нужным рассказать о причинах, она расскажет, спокойно ответил Кондор, кивая мне. Я замотал головой, потому что говорить о причинах всё ещё не было никакого желания. В таком случае, друг мой, предлагаю считать, что я старательно улучшаю самочувствие гостей доступными и подходящими методами. Ренар фыркнул, забрал бутылку джина и откинувшись на спинку дивана, Сделал глоток прямо из горла. С его лица всё ещё не сходило выражение крайнего удивления. Я посмотрела на бокал в своей руке и тоже выпила, зачем-то залпом. "Улучшает самочувствие леди с помощью джина, мой друг", извивительно сказал Ленар, ставя бутылку обратно. "Очень плохая идея. И ты вроде бы уже не глуп, её нет, чтобы это не понимать". Кондор снова развёл руками, делая вид, что чувствует себя виноватым. А через минуту Ренар протягивал мне уже что-то другое, в другом бокале. Расслабься и пей, милая. Теперь ты в надёжных руках. Он с улыбкой искусителя проследил за тем, как я поднесла бокал к губам и сделала первый глоток терпкого, обжигающе пряного бальзама. Кажется, по выражению лица было понятно, что мне понравилось. Поэтому Ренар улыбнулся ещё шире, словно самолично эту штуку сделал или, как минимум, знатно повлиял на рецептуру. Вот так лучше, сказал он. А если что-то тебя беспокоит, я с радостью предоставлю своё плечо. Только намекни, и с видом заговорщика подмигнул. Через какое-то время мир вокруг опять начал едва заметно меняться, но уже совсем не в том смысле, в котором он менялся Пару часов назад. Или сколько там прошло? Стало слегка теплее, голова тяжелела, и голоса моих собеседников звучали приглушённо, будто издалека. Даже если обращались они ко мне напрямую. Значит, ты побывала у зеркала, сказал Ренар, двигаясь ко мне чуть ближе. И как тебе наш восхитительный храм? Я моргнула, не расслышав иронию в его голосе. На месте ваших богов я бы послала вас на 10 казней. Каких-нибудь. Ренар рассмеялся. Да, в других вопросах боги куда менее милосердны. Как там город? спросил Кондор, качая бокал в руке. Ренар с неудовольствием отвлёкся от меня, пожал плечами, буркнул что-то вроде: "А что им сделается?" и пустился в ленивый рассказ с перечислением незнакомых мне имён и названий. Когда я поняла, что запуталась, то тихонько встала с дивана, чуть пошатываясь, и осторожно, чувствуя, как мир вокруг уже начал слегка вращаться, подошла к шкафу с бухлом. Расмотреть получше. Мои собеседники то ли не заметили ничего, то ли сделали вид, что не заметили, молчанием дав мне разрешение перемещаться по комнате. За стеклом шкафа стояли бутылки разных форм и размеров. Небольшие, похожие на старые пузырьки с лекарствами, темные, прозрачные, глиняные, красивые и словно бы сделанные из кусочков цветного стекла. На парочке были этикетки, квадраты чуть потертой желтоватой бумаги с чернильными надписями или штампами. Я была слишком пьяна, чтобы их прочитать. Та красивая синяя бутылка, которая привлекла мое внимание, стояла в самом углу на виду, но так, что ее загораживали сухими, штуки поменьше. На одной из полок лежала пара блестящих кристаллов. Я отпила из бокала, моргнула и вернулась к дивану. Стала за Ренаром, положив согнутые руки на спинку рядом с его головой. И всё-таки, спросила я, а что в синей бутылке такого, что ты не не уверен? Они оба замолчали так резко, что я чуть не испугалась. Вдруг прервала беседу на каком-то очень-очень важном моменте. И мне сейчас попадёт. Но нет. Кондор посмотрел на меня и улыбнулся почти обезоруживающе. Кое-что слишком крепкое для тебя, Мари. Ой. Рина рассмеялся и похлопал ладонью по дивану. Иди к нам, милая, не стой босиком. Только тут до меня дошло, что ногам действительно прохладно. Кеды-то я сняла, Я снова ойкнула и вернулась на диван. Села поджав ноги, моргнула ещё раз и попыталась вспомнить, что ещё хотела спросить. Смеющийся Серинар забрал у меня бокал и, потянувшись вперёд, схватил ту самую подушку, которую я обнимала. Положил её рядом с собой так, чтобы она закрывала его бедро, и подмигнув мне, предложил прилечь. Через какое-то время я приняла его предложение. Кажется, тогда в ход пошла уже третья бутылка. В ней было что-то похожее на виски, и хватило всего пары глотков, чтобы понять: мне хватит. Потолок со всеми его узорами начал вращаться, и я замерла, свернувшись на диване. "Что, всё?" рассмеялся Ренар, убирая прядь волос мне за ухо. Он сделал это так мягко, что я даже не дёрнулась и не нашла сил возмутиться. Кстати, ты соврала мне, Алиса. Или всё-таки не Алиса? Я пробормотала что-то в ответ и спрятала раскрасневшееся лицо в подушку. В этот момент почему-то стало ужасно стыдно, из-за вранья насчёт имени, из-за то, что позволила себя напоить, за то, что молчала, не в состоянии связать двух слов, за то, что мне вдруг понравилась тяжесть чужой руки у меня на шее и то, как чужие пальцы Осторожно перебирают мои волосы. Стыдно, но как-то странно уютно. Честно, я не помню, как отключилась. Когда проснулась, мне показалось, что в голову куда-то в районе затылка вбили гвоздь, тот самый, который держал тесный железный обруч, сжимающий череп. Было жарко и темно. На мне лежала чья-то тяжёлая рука. и чужое дыхание щекотало шею. Я зажмурилась, осторожно выползая из-под пледа и из нежданных объятий спящего Ренара, чтобы спокойно сесть на кровати и подперев голову рукой, вспомнить, что было и понять, что делать. В голове, кроме жуткой боли, остались обрывки разговоров, какие-то истории, смех служанка, кажется, другая. которая зашла забрать поднос с тарелками, синяя бутылка, о содержимом которой мне так ничего и не рассказали, что-то про некоего Герхарда из Ярны, про солнцестояние, про какого-то дара и ещё кого-то. Про то, что кондор как-то подозрительно тресв, поэтому я непременно должна выпить с ним ещё, а потом ещё, а потом я цепляю за чей-то рукав, потому что мне сложно держаться вертикально. Меня, кажется, укладывается спать. И я не помню кто. Сейчас я проснулась. Одежда оставила на коже полосы и рубцы, щёки горели, страшно хотелось пить и умыться. Я попыталась зажечь светильники, но, видимо, с просонней не рассчитала яркость, поэтому зашипела, сощурившись от слишком бьющего по глазам света, и до ванной пробиралась в темноте по памяти. шарахнувшись от слабей тени в поверхности ещё одного большого зеркала на стене. Полотенце висело там же, где я его оставила. Смотреть на себя в зеркало над раковиной я не решилась. Когда вернулась, Ренар ещё не проснулся. В темноте я нашла кеды, кое-как обулась, не завязывая шнурки, а потом запихнув их под язычок и осторожно, стараясь не шуметь и не дёргаться, потому что каждое резкое движение вызывало новую волну боли, выскользнула из спальни Кондора. Мне нужен был он сам. В конце концов, если у него есть успокоительное и снотворное, должно же быть ещё что-то от головной боли. Хотя на самом деле, наверное, мне хотелось одновременно сказать: "Спасибо, извините за неудобство и попросить отвезти меня в мою комнату". Просто для этого нужен был правильный предлог. Гостиная пустовала. Все следы пьянки исчезли. Дверь, ведущая в кабинет из коридора, была приоткрыта. Я видела, что за ней горит свет, и подойдя ближе, уже готовясь постучаться, услышала голоса. Точнее, голос, потому что реплики Кондора я различала достаточно хорошо, а вот ответы ему звучали глухо. И в первый момент мне показалось, что маг говорит сам с собой. Я вроде бы ещё имею какое-то право принимать решения, сказал он езвительно и выждав короткую паузу, добавил не менее ядовито. Несомненно. Но я прекрасно знаю, что делаю и зачем. Не думал, что давал так много поводов сомневаться в разумности моих действий. Он замолчал. В тишине я слышала какие-то шорохи и словно бы шёпот, еле заметный, похожий на шипение или свист. Стало немного страшно, и голова заболела с удвоенной силой. Я уверенно потянулась к дверной ручке и занесла кулак, чтобы как-то обозначить своё присутствие, но не успела, так и застыла, не коснувшись металла рукой. Хватит злиться, устало сказал Кондор. Послышались шаги. Я, в отличие от некоторых детей, не ем. Я снова услышала шёпот и свист, вдрогнула подалась вперёд, потянула дверную ручку на себя. Где-то в глубине души я наделась, что всё это выглядит естественно, и я ничем не выдам того, что случайно подслушала пару реплик. Мак сидел на полу напротив зеркала. Сидел он по-восточному, скрестив ноги, и смотрел куда-то перед собой. Стоило войти, как он вскинулся, сощурившись на меня, будто вдруг стал хуже видеть, но тут же улыбнулся, стерв с лица какое-то настороженно-злое выражение и махнул мне рукой, подзывая ближе. Я осторожно прошла вперёд, пытаясь найти того, с кем он говорил, но в комнате не было никого, кроме нас и наших отражений в зеркале. Мне показалось, что с той стороны стекла мелькнула тень, но я списала это на разоигравшееся воображение. "Я собирался идти будить тебя", тихо сказал Кондор, поднимаясь с пола. и подходя ко мне на расстояние вытянутой руки. Ренар ещё спит? ответила я, думаю, как бы намекнуть про похмелье. Как он вообще там оказался? Я не собирался охранять сны прекрасной леди, ответил Мак, рассматривая меня сверху вниз очень внимательно. Ты к тому моменту уже мало что понимала. Позволишь? Он протянул руку к моей голове. Первый миг я отпрянула, непонимающе моргая, и тут же поморщилась от боли. Не дёргайся так, фыркнул Кондор. Его пальцы дотронулись до моего виска, очень холодные и почти ледяные. Обруч, давивший на голову, вдруг ослаб. Сейчас всё пройдёт. Собственно, я за этим и шла, пробормотала я, едва неулыбнувшись. В ответ раздался глухой смешок. Так точно, лучше, милая. Можешь не благодарить. В похмелье это то ещё удовольствие. Кондер совершенно точно улыбался. Я могла бы поспорить, хотя стояла с закрытыми глазами, боясь, что если пошевелю хотя бы веками, если неловко дёрнусь или слишком глубоко вздохну, магия исчезнет. А ты сегодня, кажется, решила перепробовать всё, что горит. Полегчало? Огу. Ответила я, всё ещё не открывая глаза. Вот и хорошо. Он отошёл в сторону, и тут же раздался плеск воды и звук похожий на шипение. Держи. Гондор протянул мне кубок из металла. Что это? Я скептически принюхалась. Вроде как вода. Моя жажда всё ещё никуда не делась. Вода, кое с чем ещё, улыбнулся Мак. Пей, не бойся. там пара капель зелья, которая уберёт все последствия неумеренности. Я хмыкнула и осушила стакан с такой жадностью, словно только что вышла из пустыни. Кондор спокойно ждал, и когда я попросила ещё, просто кивнул в сторону металлического кувшина, стоящего на столе. Наплевав на приличия, я сделала несколько глотков прямо из кувшина и вытерла рот тыльной стороной ладони. Потом уставилась на Кондора, Ожидай, что будет дальше. Если ты закончила, пойдём. Кондор осторожно взял меня за руку и потянул за собой. Отведу тебя к тебе. Давай, Мари, пошевеливайся. Мне нужно ещё выпроводить из своей комнаты этого рыжего нахала. Он вывел меня через зеркало прямо в мою спальню, освещённую тусклым светом двух кристаллов, висящих на стенах. В камине пылал огонь. Пахло нагретым деревом. И словно бы яблоками на кровати стоял поднос с парой накрытых тканью тарелок. Я обернулась и увидела в зеркальном стекле только отражение комнаты и нас двоих. Кабинета за ним уже не было. Я невидяще смотрела на растрёпанную и заспанную себя и пыталась вспомнить, исчезало ли стекло в прошлый раз или мы проходили прямо через него. Не зная, почему это показалось мне важным, «Сильвия ставила тебе хлеб и мясо», — раздался спокойный голос Кондора. Мак зачем-то подошел к окнам и, отодвинув в сторону портьеру, посмотрел в зимнюю тьму. «Если хочешь что-то более существенное, могу проводить тебя до кухни, но, боюсь, сейчас почти все спят». «Нет, и я, наверное, тоже спать», — ответила я. «Одна мысль о сне вызывала желание зевнуть». Хорошее решение, кивнул Кондор, подходя ближе. Он коротко коснулся меня взглядом и моментально сощурился, а потом стремительно осмотрелся, будто что-то искал и проверял, всё ли в порядке: камин, углы, двери, шкаф. Понимая, что не время для подобных вопросов, но я, кажется, забыл поинтересоваться, насколько тебе понравились твои покои. Я пожала плечами. Не жалась, Да. Замечательно. Он кивнул, рассматривая покрывало, а потом резко выдохнул, словно готовился нырнуть или шагнуть в неизвестность. Не прими за бестактность, я очень надеюсь, что смог немного помочь сегодня. Я наконец посмотрела прямо ему в глаза. Очень хотелось держать что-то в руках, чтобы не прятать их за спину или не натягивать на них рукава. Ты помог. сказала я твёрдо. По крайней мере, я не знаю, что тут ещё можно было сделать. Будем считать это установлением контакта, добавила я, усмехаясь. Значит, мы наладили дипломатические связи, ответил он, приложив руку к груди и чуть наклонив голову. Видимо, действительно знак чего-то вроде почтения или благодарности. Надо запомнить. Спасибо за приятную компанию. Серьёзно? Я скрестила руки на груди. и скептически нахмурилась. «Тоже мне приятная компания. Молчаливо внимающее бревно, под конец еще более молчаливое и еще более бревно». «Серьезно, я согласен повторить, правда». Он фыркнул. «Не настолько радикальный, конечно». «Снова ответ за ответ?» уточнила я, зевая. «Или рассказ за рассказ?» кивнул Кондор. «Мне, поверь, тоже интересно то место, откуда ты пришла». Доброй ночи. Если понадоби, бью Зави. И он исчез в зеркале быстрее, чем я успела спросить, в каком смысле Зави? Не в том ли, что и у Сильвии? И проследить, как именно он это сделал? Как именно он ушёл? Чёрт. Когда Мак исчез, я села на кровать и лениво стянула тканевую салфетку с подноса. Действительно варёное мясо, холодное уже, нарезанное тонкими ломтями. и несколько кусков свежего хлеба. Пахло вкусно. Ну, есть я не хотела. Сложив руки на коленях, я невидяще уставилась в зеркало на тот кусок комнаты, который был виден в отражении. Столбики у изножья кровати, тёмно-зелёное полотно портьеры на фоне стены, обитой бежевой тканью. Я смотрела на всё это с равнодушием дерева и пыталась понять, что я чувствую. Вокруг было тихо, если не считать еле слышного потрескивания пламени. У меня уже больше суток не было ни телефона, подключённого к соцсетям, ни телевизора, и его сонного бормотания, ни воды в батареях, ни разговоров, ни шурканья тапочек за стеной, ни звуков и криков с улицы, ни музыки, ничего вообще. Ничего такого, что сейчас могло бы меня отвлечь. Я осталась наедине с собой. Моя внутренняя тишина Усыплённая пьяной болтовнёй и чужим присутствием, проснулась и затопила меня целиком. Я смотрела в зеркало, в котором не было меня, и молчала, оглушённая осознанием того, что произошло, и отсутствием своей реакции. Я знала, что должна была чувствовать что-то: обиду, злость, отчаяние, ненависть к себе или к тем, чьей воле моя жизнь перевернулась. Вместо этого я созерцала пустоту. Я упала на покрывало, раскинув руки. Кровать мягко спружинила, принимая меня. Может быть, думала я, глядя на потолок, именно эта пустота и является в конечном итоге самой страшной формой отчаяния. Может быть, это некая разновидность магии или что-то спрятанное в одной из бутылок, подмешанное незаметное среди пряностей. и ягодного сока, нечто сродни каким-нибудь чарам, от которых отступали все дурные мысли. Может быть, через какое-то время, как только я вернусь из ванной и решу заснуть или завтра утром, чары развеются, и вместо тишины меня затопит боль от ощущения собственной ненужности и никчёмности. От понимания, что все, с кем я была связана, остались с той стороны и не думают обо мне. Похоже ли это на предательство? Я не знала и сейчас не могла найти в себе ничего. Вспоминала, выцарапывала из себя, искала и не находила. Мой мир словно выплюнул меня, оттолкнул, сделав такой вот прощальный подарок. А новый мир принял, схватил за руку и не дал оступиться в первый момент. Я всё ещё злилась. Как не может не злиться человек, чьи планы пошли псу под хвост, но кроме раздражения во мне появился интерес. Сейчас, глядя в потолок, я понимала, как же легко меня купили, расположив к себе беседой, потому что мало что в жизни я любила так, как долгие разговоры. И в этот раз мне было кого слушать. И пусть у Джины здесь оказался другой вкус. После пьянки голова у меня болела ничуть не меньше, чем там, в мире где я родилась и выросла. Я попыталась улыбнуться, поднялась на локтях, посмотрела на дверь, ведущую в ванную, и решила, что мне хочется переодеться и действительно уже лечь спать и выпить на всякий случай глоток зелья, чтобы кошмары не повторились, потому что в этот раз им было из чего прорасти.